Когда странная группировка из нелюдей вернулась в старенький дом, Зархан тут же, рухнув на диван, увалился спать. Воин отправился по своим делам. Аполлон же расположился на кухне. Уснуть он не мог еще несколько дней, и все благодаря заклинанию людей Из-под рубахи беса выглянула сонная мордашка. «Пи!» – Аполлон взглянул на пипишку. «Доброе утро! А ты, оказывается, та еще соня!» «Пи!» «Сейчас!» – улыбнулся бес и полез в карман. В его ладони оказался кусок мяса, купленный в таверне и завернутый в широкий лист. «Вот, оставил тебе специально». «Пии?» — округлились глаза у крыски. «Пии!» — она тут же радостно набросилась на свежее угощение. Пока погрызушка занималась ранним завтраком, Аполлон сидел у стены и разглядывал ладонь. На ней то и дело формировался черный сгусток. И тут же газ. Отобрать ману, сформировать в шар и запустить. Вроде ничего сложного. Но почему не получается? Десятки неудачных попыток, деформации шаров тени, осечки и в результате бесформировал стабильный черный шарик. Наконец-то! Подскочил он вмиг от удачной попытки. Пии! Оглянулась серая рыжая пищалка, заканчивая с умыванием. Куда бы его запульнуть? Оглядывался бесенок. Посмотрел на крысу. Пии! Скрылась-то в ужасе под столом. Эй, да я и не собирался! грызнулся он на ее выкрик хозяин дурак так подскочил бес к окну выстреливать из дома магии будет крайне глупо но куда я же должен проверить в эту минуту аполлон был похож на ребенка который получил коробку с подарком но не мог раскрыть ее запустив зархана он выживет кто здесь воин озирался бесенок затем выглянул из кухни но кроме храпевшего наследника и крысы под столом в доме никого не было Ванштейн еще не вернулся, хотя на улице уже давно рассвело «Хватит!» – произнес Аполлон. «Это ведь ты!» – сказал он, стоя перед стеной. «Ты, я… Разве это имеет значение?» «Не лезь в мою голову!» – грубым тоном ответил Бесенок, нахмурив взгляд. «А то что? Ты проиграл наш первый бой. Представь, что я сделаю, когда ты проиграешь второй. У тебя осталось три дня, зеленый». вот и молись свои последние деньки сжала полон черный шар в ладони и тот распался на дым ответа не последовало бес взял с полки свой новый меч одолженный ему мароном и принялся за тренировку